Глава 4. Эви. Остаток дня Эви топила печали в волшебном вареве Эдвина, устала, наблюдая за коллегами. Кто-то точно был виноват. И как бы ей не хотелось, чтобы это оказалось Бэки, та была слишком уж твердолобой и правильной. Эви не могла представить, что она способна на такое. Эви со стоном выпрямилась, ощутив, как хрустнула при повороте спина. Мышцы болели, требуя внимания и она как раз доделала свой подозрительно небольшой объем работы, который оставался на сегодня. Вот-вот должен был прозвонить большой колокол на Северной башне, и все сотрудники вернутся к своим монотонным жизням за стенами замка. Пикси улетят в лес, пугающая стажёров тварь, кем бы она ни была, уползет в пещеру, стажеры разбредутся по своим конурам, у кого на что хватает денег, ну и остальные тоже отправятся домой. В замке постоянно жило всего несколько сотрудников: Татьяна, Эдвин и единственный человек, которого слушался дракон во дворе, Блейд. Будто отвечая на мысли Эви, очаровательный укротитель дракона явился сам. Он быстрым шагом шел по офису с глубоким порезом на лбу. Татьяна свободна? Он застенчиво улыбнулся Эви, как и всегда, когда заявлялся с очередной раной от чешучатой зверюги, которая завелась у них вскоре после того, как Эви устроилась. Эви с улыбкой покачала головой. Не знаю, мистер Гушикин, почему бы вам не спросить у нее самой? Блейд склонился к ней, продемонстрировав рельефную грудь под крайне обтягивающей майкой. Эви не была уверена, намерена ли, но Блэйд постоянно носил самые несочетающиеся цвета. Сегодня майка была такого яркого зеленого цвета, что глазам делалось больно. А штаны были оранжевые, цвета закатов и бабочек. Он драматически схватился за грудь. «Так сурово, моя милая, ты ранишь меня?» Эви хихикнула в ответ на эти нехитрые заигрывания и закрыла список сотрудников. Поднялась из-за стола, обошла его, чтобы подойти к Блейду. У него были янтарного цвета глаза, теплые, как он сам. Он улыбнулся, изгиб полных губ смягчил резкие линии скул и узкого подбородка с ямочками. Из всего офиса Блейд был ближе всего к ней по возрасту, всего на год младше. Я не твоя, проказник. Она отвела его длинные темные волосы с лба, поморщилась при виде сорванной кожи. Эта тварь однажды тебя прикончит. Когда Блейд только приехал, его дракон был размером с ладошку, и она даже пару раз держала на руках это крошечное существо, умиляясь ему, как беззащитному младенчику. Но зверюга за каких-то несколько месяцев вымахала до пугающих размеров, и теперь рычала и бросалась на всех подряд. Он подпускал к себе только Блейда, да и для того встречи не проходили даром но именно он нашел яйцо. Он исследовал восточные горы и нашел кладку, брошенную драконицей. Блейд рассказывал, что зверушка сразу привязалась к нему, едва лишь вылупилась. Он и сам полюбил дракончика и не нашел в себе силы расстаться с ним. Но потянуть содержание не смог. К счастью, в то время он наткнулся на вакансию, в которой говорилось, что некий злодей ищет самых разнообразных магических животных. Так что Блейд объявился на пороге замка через две недели после Эви, предлагая дракона в обмен на жилье и должность укротителя. Босс согласился, но пока не нашел дракону применения по ряду причин. Одна из них состояла в том, что когда зверюга не пыталась откусить Эви голову, то боялась всего на свете. Блейд широко улыбнулся. «Эта тварь — сладенький малыш, просто с перепадами настроения». Он заметил бейки которая шла мимо со стопкой документов, направляясь к доске на стене, и просиял: Прямо как ты, милая Ребекка. бейки застыла и осуждающе посмотрела на них. Мистер Гушикин, не стоит так обращаться к коллеге. Она буквально сочилась с неодобрением, но к чести Блейда ее осуждение не смутило его. Честно говоря, эта строгость скорее его раззадорила. «Может, обсудим это в вечно зелёной таверне?» Он наскрёб где-то отваги подмигнуть ей. «Зачитаешь мне свой длиннющий список жалоб?» Бэки фыркнула, поправила очки и взглянула на него, будто на гадость, в которую наступила. «Лучше краски выпью, чем потрачу свое свободное время на разговор с таким, как вы. Единственная причина, по которой я говорю с вами — потому что мне платят за то, чтобы я сообщала вам, что ваша гигиена оставляет желать лучшего». Она смирила взглядом кровь, текущую у него по щеке, скрипнула зубами и добавила. это ваша кровь не менее оскорбительна, чем запах. Немедленно избавьтесь и от того, и от другого, иначе в конце недели не досчитаетесь зарплаты». Эви закатила глаза, когда демоница умчалась прочь. «Зачем ты с ней так?» Блэйд пожал плечами и стер кровь с лица кожаным наручем. «Она забавная, когда такая взъерошенная!» Он посмотрел на закрытую дверь и тихо спросил. «Слышал, еще одна поставка сорвалась. Как он?» «Вход видел?» — с ответила Эви. «То есть, как обычно?» Блэйд хохотнул и замер, осознав, что они стоят совсем рядом с кабинетом злодея. «Расслабься!» Его уже два дня нет, делся куда-то. Сегодня никаких поджогов выходит. Блейд делом нахмурился. Эвера смеялась, но не слишком весело. Блейд не совсем шутил. Она видела, как люди просто горели на этой работе, и фигурально выражаясь, и буквально. Знаешь, я не только этим занимаюсь. Он торопливо кивнул. Знаю. Мне говорили, ты свела жажду разрушения босса до двух раз в неделю. «Не пускаю его говорить со стажёрами до завтрака. В этом все дело. На голодный желудок он злющий», — ответила она, гадая, сколько жизней коллег спасли булочки с глазурью. Прислонившись к столу, Эви посмотрела на большие часы на стене. По комнате разнесся громкий звон. Некоторые сотрудники испуганно подпрыгнули, а другие вскочили с мест и подхватили уже собранные сумки, спеша домой к любимым. Кое-кто косился на закрытую дверь кабинета злодея. В конце дня босс обычно присутствовал на работе. Он распахивал дверь, чтобы показать, что не убьет никого, кто соберётся уйти домой. Эви взглянула на них и кивнула, сознавая, что имеет право командовать. «Идите! Его сегодня не будет!» А если босс разозлится, она ответит. Не задавая вопросов, все поспешили к потайной двери и загрохотали по ступенькам. Эви подошла к сумке, Убрала в нее вещи, пытаясь прогнать беспокойство. В какие бездны занесло злодея на этот раз? «С ним все хорошо», — заверил ее Блейд и помахал Татьяне, которая вошла в офис. «Эй, Тати!» «Я и не беспокоилась о нем, начала Эви. Но Блейд уже бежал к целительнице. Татьяна осмотрела его лоб, одарила его раздраженным взглядом, махнула рукой в сторону лазарета и сама пошла следом. Эйви закончила собирать вещи, еще раз с тоской посмотрела на дверь кабинета босса. Не беспокойся о нем больше, чем следует Эви». Она вздохнула и пошла к лестнице. Поздно уже. Вышла на пороги, не удержалась и оглянулась еще раз на закрытую дверь злодея, гадая, что будет, если однажды он не вернется.